Наступил день, когда я смогла выйти ко всему стерильного модуля в непрозрачной маске, облегающей все лицо. Наконец-то, облегченно вздохнула Калиста. Я уж думала, с тобой совсем все плохо. Как была красоткой, так и осталась. Подружески обнял меня за плечи Атамус. Это маска дуралей, проворчала Ружена. Ничего не повредило, как заботливый отец осмотрел меня с головы до ног до нир. Со мной все хорошо. Попыталась улыбнуться я, но маска немного мешала. Неужели всё, езвительно заметила Ружена. Я думала, Пол не вернётся к работе никогда. Пол недовольно покосился на коллегу и повёл меня к общему столу, будто я немощная. Пол, спасибо, но я здорова, вежливо намекнула я и отстранилась от его руки. Он за всеми так ухаживает. Правда, Пол, усмехнулась Ружена. Но он больше не обратил на неё внимания, как и все остальные. Они сразу начали расспрашивать, что со мной было и как я это пережила. Не напоминайте, с протестом затрясла руками я. Лучше расскажите, как вы тут без меня? Как исследования? Я, наверное, столько пропустила. Это пол многое пропустил, вставила оружено. Неужели ей было так плохо, что ты 19 дней просиживал с ней по полдня? Угомонись, Руш, прогремел голос Данира, что даже я вздрогнула. Та возмущённо отстранилась от стола. И с непримеримым выражением лица уткнулась в свой визор. Калиста отмахнулась от коллеги и стала коротко перечислять, что было сделано, а в конце добавила, что нашла моё завершённое исследование и отправила вместе со всеми отчётами в альянс. Простите, виновата опустила глаза я. Совсем вылетела из головы сказать об этом. Я сделала это в ночь перед тем, как, покрутив пальцем перед собой и не найдя слов, я махнула рукой. отпёрла подбородок и стала ковырять ложкой сердцевину фрукта. "Не расстраивайся", поддержал пол, "а знаешь, твой день рождения, похоже, будем праздновать на Лояне". Ружено почти перекосило, но она продолжила смотреть в визор. "Тут даже украшать ничего не надо", развела руки калиста на цветущий сад. "Я видела, что на Мис есть подобные сады". "Да, там почти живой город", согласился Данир. Команде уже не терпелось попасть на Мис. Они и до этого часто с упоением обсуждали, как окажутся там и как изменится их жизнь. Но я уже не могла слушать этот бред и лишь создавала иллюзию восторженного нетерпения. Все казалось бы проще, полетя с ними на Мис, будь я рядом с Полом. Но ведь у нас и не было ничего общего. Эта дорога Пола, его карьера, его жизнь. Я не могла запереть себя в почти живом городе посреди пустоты, а микробиология мне уже поперек горла. Я злилась, что не могу иначе. Уже ощущала пустоту от разлуки с ним, но по-другому не могла. Снов арт не отпустит. А противостоять хамоне, быть её должноницей ещё большее наказание. Зачем об этом думать, если всё решено? Пол это слабость, которую я не могу себе позволить. Поставила точку я и включилась в беседу за столом. "Правда эти лоенцы какие-то обложенные", заметила Калиста. "А женщины у них всё-таки необычные". И эти их платья мечтательно закатил глаза Атамус, изображая руками воздушные ленты на одежде местных женщин. Тебе не кажется, что ты сексуально озабоченный? Не выдержала и съязвила ружена. Я хотя бы озабочен женщинами, а ты контрольно-измерительное устройство, а не человек. От тебя и на мис все разбегутся. Данира и Калиста прыснули от смеха. Коллеги, поздравляю, мы решили одну из задач, порученных научному советом. Неожиданно прервал пикеровку Пол, дочитывая сообщение на коммуникаторе. Какую из? Поднялась ружжена и по хозяйски заглянула тому через плечо. Создание сыворотки для стабилизации пигмента фамильной печати. Стабилизация пигмента? А что с ним не так? Недоуменно округлила глаза Калиста. Мы вроде не занимались ничем подобным. Были выявлены случаи затирания фамильной печати. Совет просил уделить внимание поиску средства стабилизации пигмента. Разработка Саши для лечения пигментации после ожогов оказалась с двойным эффектом. С гордостью сообщил Пол и нежно посмотрел на меня. Значит, мы сработали на политику безопасности, усмехнулся Атамус. И устрашение, осознала я, и перестала вычерпывать мякоть из фрукта. Взяла трубочку и стала шумно высыпывать жижу. Впервые я была недовольна тем, что своими руками создала одно из средств для укрепления законов Хамони. Я и не размышляла, каким результатом приведёт формула моего стабилизатора и как им воспользуются хамонии. В микробиологии я всё-таки не провидец. Надеюсь, что ничего подобного я больше не сделаю. Сейчас последние испытания проходят на низ. Думаю, скоро пигмент будет использоваться по назначению. Услышала я продолжение разговора, но отвлеклась на сообщение в своём коммуникаторе. По позвоночнику вниз пробежали ледяные мурашки, когда прошла что служба контроля населения Альянса затребовала новые биометрические данные для обновления моей истории на чипе в день двадцатилетия. Требовалось сдать кровь, слюну, отпечатки пальцев, сделать снимок и запись голоса, измерить объёмы разных частей тела. Началось. Я успокаивающе улыбнулась полу, когда тот с беспокойством посмотрел на меня, напряжённо повела плечами, хрустнула шейными позвонками и поднялась. Спасибо за обед. Я так рада вас всех видеть. Пойду немного прогуляюсь по округе, разомнось, а то отлежало косточки, мягко сказала я и вышла из-за стола. Ты правда хорошо себя чувствуешь? Поднялся Пол, очевидно, собравшись меня сопроводить. Пол, нам надо обсудить биосинтез пятого и семнадцатого маркеров в P7 при их активации. Тебя давно не было, а нам надо двигаться дальше, тут же заговорила Ружена, чтобы удержать его на месте. Я немного прогуляюсь и приступлю к работе, ответила я. Можешь сегодня не появляться в лаборатории, снисходительно бросила Ружена. Начнешь завтра. Я лишь согласно кивнула и прощально махнув рукой, пошла в направлении своего домика. Взяв физер, я ушла на другой берег озера подальше от домов и устроилась на берегу. Тадеска прислала сообщение, что челнок готов к использованию и даже протестирован, но вызвать его с Э-порта в альянс нельзя без моего вмешательства. только к его границе. Хоть Тадеска и был головастым, но обходить защитные алгоритмы в отсутствие опыта не решался. А я не могла разобраться с навигационными системами челнока без него. Поэтому Тадеска ждал моего решения, чтобы вылететь к границе альянса к точке прибытия челнока. До окончания ремонта Моби оставалось 3 дня. Тадеска до границы альянса тоже. Всё получалось впритык. Не ожидала, что операция займёт так много времени. Я дала команду вылетать. Но поскольку Тадеска требовала помощь в сокрытии нелегального вылета с Заруна, а работа с чипом была моей прерогативой, то пришлось собраться и написать программку, чтобы сделать сообщника невидимкой. Иначе служба контроля узнает, что он не дома с простудой лежит. Отправив Тадеска готовую программу, я отложила визоры и коммуникатор и сосредоточилась на том, что еще необходимо сделать. Купить пигмент для радужки и для волос на Лоене слишком рискованно. В случае расследования все узнают, что покупала девушка в маске. Завтра попробую сделать в лаборатории. Нужна удобная одежда и всякая всячина, которую можно продать. Пожалуй, надо запастись витаминным коктейлем. Неизвестно, когда удастся нормально поесть. Ещё раз проверить место посадки челнака и надо передать полу все биометрические данные. Надеюсь, у него не возникнет желания их проверить. Я рад, что ты не расстроена из-за аллергии. Послышалось за спиной. Я оглянулась и увидела Данира. Взглянув на небо, определила, что уже время ужина. Рожа набесилась или радовалась? Усмехнулась я. И то, и другое, покачал головой тот. Безумно ревнует тебя к полу. Была бы причина? По глазам заметила, что он подозревает меня, но ещё сомневается. Причина есть, согласно кивнула я и ухмыльнулась. И я заметила, что нравлюсь наставнику больше. Данир хрипло рассмеялся и подошёл ближе. Лицо сильно пострадало. Почти всё прошло, но Пол велел не рисковать и носить заживляющую маску, а то так и буду в пятнах ходить. Улыбнулась я, насколько это могла позволить эластичная маска. Почему меня не пустило посмотреть? Расстроилась сильно, убедительно ответила я. А потом было не до этого, галлюцинации, голос восстанавливался долго. Жуть. Данир помолчал, потом присел рядом в позу лотоса, недолго смотрел на водную гладь. И закрыв глаза предложил: «Займемся медитацией». С удовольствием кивнула я и заняла ту же позу. Давай вспомним что-нибудь приятное из жизни. Выдохнул он и мелодично запел. С первой ноты поняла, что буду скучать по Даниру. Тоскливо, кинув темное лицо, выпрямилась и закрыла глаза. И представила Тадеско, который летел за мной. Вспомнила я его последним сообщением, что он открыл мне хранилище в аэропорту и положил туда приличную сумму кредитов. Улыбнулась от того, что могу спокойно отправить комиссии снимок, который сделала оружено в день стрижки ещё в системе бортат, и образец голоса, который записала перед операцией. И вдруг остановилась на мысли, что думаю об удачных решениях для будущего, но не вспоминаю ничего приятного из прошлого. Неужели ничего? О поле я себе запретила думать, как и решила больше не заниматься сексом с ним, чтобы не травить душу. Но ведь больше ничего Открыв глаза, я взглянула на Данира и смутилась от того, что не могу выполнить такую простую задачу. А если постараться? Пробежав взглядом по зеркальной водной глади, отражающей темнеющее небо, я снова закрыла глаза и неожиданно расплылась в улыбке. Я подумала об Ац, представила, как он ездит по дому, улицы в специальном кресле, а может, он настолько немощный, что только лежит, а Игнат кормит его из ложечки какой-то недоваренной бурдой. Ведь вряд ли научился готовить. А тот плюётся, морщится, и где-то глубоко в сознании его разъедает вопрос: за что же ему такое наказание? Видно, вспомнила что-то очень приятное, заметил Данир. И я поймала себя на том, что должно быть свечусь от упоения. Хм. Отца повела плечом я. Не простила, заключил тот. Ему уже всё равно, что бы кто ни сделал, нужно жить через прощение, принятие и благодарение. в этом огромная сила. Я приоткрыла один глаз и насмешливо спросила: "И тех хомо не тоже это единственный путь к освобождению?" Через длительную паузу подтвердил Данир. "Но я твоём прошлом нельзя игнорировать кармический урок. Будут негативные последствия". Ещё один принцип из его духовного учения, которое я не воспринимала всерьёз: "Отцы, дети, долги". Тогда тебе нужно знать, что он не мой отец. Фыркнула я и прикрыла глаз. Через некоторое время, когда я уже не чувствовала собственного тела от полной расслабленности, Данир невозмутимо произнёс: "Тогда на тебе нет никакой ответственности за его род". "Отлично, увижу, придушу", тут же выдала я. Напряжение Данира почувствовала даже с закрытыми глазами. Когда посмотрела на него, настороженно вытянула губы в трубочку и шутливо закатила глаза. "Я не это имела в виду". Просто к слову пришлось, сыронизировал Данир. Он свалился от инсульта. Хватит и того, что с ним случилось, отмахнулась я от его насмешки. Уверена, что хватит. Ты на что намекаешь? нахмурилась я. Что всё в прошлом, пожал плечами тот. А ты о чём подумала? Пока смотрела в его яркие глаза, с удивлением обнаружила, что совершенно спокойно вспоминаю об Андрее Малых, что мне всё равно существует он или нет. Это уже отработанный мусор. Успехнувшись себе, я посерьезнела и сказала: «Все действительно в прошлом». Данир не любопытствовал и вряд ли догадывался, кто всему виной. Его бы выдало тело, сигналы которого я научилась распознавать, а я и не собиралась откровенничать. Но подняв глаза к небу, подумала: смерть была бы слишком легким наказанием. Но до шеи Игната я дотянусь откуда угодно. От этой мысли поднялось настроение. Всех прощаю. Пряча коварную улыбку за маской, произнесла я: "Ты прав, Данир, зачем откликаться на мелочи? Впереди столько всего". Данир закончил медитацию, поднялся, легко коснулся ладонью моей макушки и сказал на арабском: "Только не забывай о свете внутри, моя девочка". Я с тёплой улыбкой смотрела вслед мужчине, а когда тот скрылся, перевела взгляд на отражение в воде фонарей с другого берега. Положила руки на колени. глубоко вдохнула и замерла в покое и абсолютном согласии. Я сберегу твой свет, мама. Войны не будет, но никакого милосердия. Тебя не пожалели даже свои, и я не пожалею никого, кто посмеет встать на моём пути. Продолжив глубоко дышать, я ощутила, как бурлит моя сила и отзывается на мои мысли. Я могу злиться, быть в ярости, радоваться, бояться, испытывать любые эмоции, но прекрасно осознаю, Что делаю и для чего? И уже не опасаюсь направлять эти энергии. Я аккуратно сняла маску и наклонилась к воде. Ну привет, незнакомка. Улыбнулась я рыжей волосой девушке. Внутренние швы еще болели, но то, что видела, нравилось. Я надела маску и пошла к руководителю экспедиции, чтобы он отправил комиссии альянса гиперкапсулу с моими биометрическими данными. Как и предполагало, Пол даже не взглянул на них.